Дома опять дала волю слезам, решив для себя, что плачет в последний раз. И потому надо выплакаться основательно, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы ни одной слезинки не осталось. Трудно? Да, трудно. Невыполнимо? Да чего ж. Если начать правильно выкарабкиваться, если не бежать впереди паровоза, то можно все пережить, даже то, что с ней случилось. А что? Если со стороны посмотреть, ситуация вполне житейская, Подумаешь, муж бросил. Ну, любила. Когда сильно любишь, пережить трудно, кто спорит. Но ведь ребенок будет. Не ляжешь и не умрешь вместе с ним. В этом собака и зарыта, что надо продолжать жить. Вставать по утрам, идти на работу, всякие домашние дела делать, кормить себя правильной едой, полезной для малыша, в женскую консультацию сходить, в очереди посидеть. Дел много, главное их делать. А в первые дни... Можно автопилот включить, если уж совсем не в моготу. Вот завтра, например, понедельник. С утра у шефа оперативка. Нужно себя в порядок приводить. А у нее лицо такое, как поднявшееся на опаре тесто. Все распухло от слез. А про автопилот хорошая мысль. Надо составить план дел на неделю и автоматически эти дела исполнять, не отклоняясь от курса. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Чтоб руки были заняты и голова тоже чтоб ни одной мысли о муже-предателе, ни капли отчаянного удивления, ни секунды уничижительного самоанализа. Много-много дел надо придумать. И ведь получилось, как ни странно, хорошая штука автопилот. Включаешь его и живешь, и день бежит по часам и минутам, утекает в расписанных по плану делах, как песок сквозь пальцы. Так до пятницы, глядишь, дотянуло. И если оглянуться назад, загляденье, на работе все отложенное на потом сделано, Дом чистотой сверкает, одежда в шкафу отдыхает после химчистки, а субботнее утро отдано походу в консультацию, чтобы все не спеша, чтобы с высоким градусом достоинства. Пятница, пятница, как она раньше любила вечер пятницы. Летела домой, весело стуча каблуками. Родюс уже нам ждала, с планами на выходные. Так, стоп, куда тебя понесло? Тпру, родимая, включаем автопилот. Что у нас на вечер по плану? Какое-то дело есть, забыла уже. В плане каждый вечер подробно расписан, на каждый час есть полезное дело. А вот и родной подъезд. Добрый вечер, Арина Игоревна. Вздрогнула, оглянулась. Женя сидела на скамеечке у подъезда, обхватив себя руками за плечи, будто мерзла. Подняла на Арину темные, заплаканные глаза, жалко улыбнулась. Женя, ты почему здесь сидишь? «А Вася где? Что-то случилось? Говори!» «Нет-нет, не волнуйтесь, с Васей ничего не случилось, просто...» «Просто он меня бросил, Арина Игоревна. Можно мне с вами поговорить? Мне очень нужно поговорить». «Идем, идем, конечно. Да ты дрожишь вся. Сейчас поднимемся в квартиру, я тебе чаю горячего сделаю». «Он меня бросил, Арина Игоревна, собрал свои вещи и ушел». «Я думала...» «Вы не знаете, куда он ушел?» «Нет, у меня он тоже не появлялся. Но вчера звонил, и голос такой веселый был. Похвастался, что два экзамена пересдал, чтобы на стипендию вытянуть. А про меня что-нибудь сказал?» «Нет, а когда он ушел, Жень?» «Позавчера. Я ждала, думала, что вернется. Думала, к вам уехал. Вы поссорились, что ли?» «Нет, в том-то и дело, что нет. «Но у тебя есть какие-то догадки? Где он может быть?» «Хотя чего я спрашиваю? Я сейчас ему позвоню и все узнаю». «У него телефон отключен. Я все время его набирала. Ему надоело, наверное». Телефон у Васьки и в самом деле был отключен. Арина хмыкнула, с обидой отложила его в сторону, подумав про себя. «Мог и предупредить мать о переменах. Вот ведь поганец. Мать таковская была, да?» Пусть нянчится с осколками его разлетевшейся в дребезгелечной жизни. Цветочки из нее клеит. Матери не привыкать, да? Вы простите меня, Арина Игоревна, что я к вам. Просто мне некуда больше. Если б вы знали, как мне сейчас тяжело. Я понимаю, Жень. Нет, вы не понимаете. Я понимаю, очень даже хорошо тебя понимаю. А свое горе, знаешь, оно всегда горше, чем у других. Ты пей чай, пей, пока горячий, тебе согреться надо. Да я не от холода дрожу, просто мне очень плохо. Я ведь беременна, Арина Игоревна. Что? Да, я беременна, от Васи, в том-то все и дело. А он знает? Да, я ему сказала, но он все равно ушел. А может, поэтому ушел. Я сказала, что очень хочу от него ребенка. Ничего себе новости. «Погоди, я сяду. Чего-то ноги не держат». «И что ты собираешься делать, Жень?» «Я ж вам говорю, я очень хочу этого ребенка. Я буду рожать. Что еще?» «Ну да, ну да». «Ну ты хорошо подумала?» «Я и не думала. Если он уже есть, о чем еще думать? Вот вы бы на моем месте. Ну, если предположить, допустим, что вы...» «Да не надо ничего предполагать и допускать, Женечка» потому что я тоже беременна и тоже буду рожать. Вы тоже? Вы это серьезно? Конечно, разве такими вещами шутят? Ничего себе! Нет, я вас поздравляю, конечно, но, с другой стороны, уж извините меня, но это как-то... Что, в моем возрасте неприлично рожать? Нет, не в этом дело. А в чем? Выходит, вам уже недавно-ка будет. «Какого внука?» «А Васин ребенок разве не ваш внук?» «Ой, что-то я совсем растерялась, Жень, и не сообразила сразу. Конечно же, внук. Да, я поняла, у меня будет внук». «Или внучка». «Да, или внучка. Но я должна поговорить с Васей, Женя. Может, он не понял, не осознал до конца. Понимаешь, он еще не созрел для семьи, для детей. Ну, что такое 20 лет? Ему надо просто объяснить». Я поговорю с ним, обещаю. Ведь ты за этим ко мне пришла, правда? Нет, я не знаю, зачем я пришла, Арина Игоревна. Просто мне очень одиноко и обидно, и горько. И когда все это вместе, просто невыносимо. А еще я есть хочу. Можно я съем чего-нибудь, Арина Игоревна? Да, конечно. Рассольник будешь? Я вчера варила. Котлеты куриные еще есть. Да у меня полный холодильник еды. Я каждый вечер готовлю. «Зачем? Чтобы себя занять, по плану. Да это неважно, в общем. Что ты будешь есть, рассольник или котлеты? А еще салат крабовый есть? Я все буду. Я со вчерашнего дня ничего не ела. А с вами поговорила и будто меня отпустила. Ему ведь тоже надо много есть, правда?» «Кому? Ребеночку. А, ну да. Что-то глупею с бешеной скоростью. Аж голова закружилась». Так что мы хотели сделать? Ах, да, сейчас мы с тобой будем ужинать. Включаем автопилот. Что? Да это я так, сама себе бормочу, Не обращай внимания. Растерялась от твоих новостей. Сейчас, сейчас все будет. Пока Арина хлопотала с ужином, Женя сидела за столом, глядела в окно. Лицо ее было рассеянным и в то же время сосредоточенным. Глаза блестели темным огнем. А когда Арина поставила перед ней тарелку с рассольником, Вдруг произнесла тихо. «Я ведь очень Васю люблю, очень, вы не думайте». «Я поняла, Жень, я обязательно с ним поговорю. Ешь суп, сейчас еще котлеты разогрею. Я в них тыкву добавила, вкусно получилось и полезно». Ему какая-то девчонка в последнее время часто названивала. Он говорил «однокурсница», обманывал, наверное. «Ешь, остынет». «Да, я сейчас». Какая вы хорошая, Арина Игоревна, добрая. Другая бы погнала меня из квартиры в три шеи. Вы не переживайте, я сейчас поем и уйду. Ты на машине сюда приехала? Ага, думала, не доеду, сильно руки дрожали. А как обратно поедешь? Да нормально уже, мне легче стало, правда. Может, останешься, я тебе на диване в гостиной постелю? Нет, я домой, вдруг Вася вернется а он просто ушел или с вещами ушел? С вещами. Без меня собирался, я на работе была. Ушел, ключи в почтовый ящик бросил, потом позвонил и сказал. Погоди, ты что, по телефону ему про свое интересное положение сообщила? Постфактум? Нет, еще до того. Я вечером сказала, а на следующий день он ушел. Значит, просто испугался. Он ничего не понял и не осознал. Просто испугался, и все. Такое бывает с мужчинами, особенно с молодыми. Но пройдет какое-то время... Ладно, не будем загадывать. Поживем, увидим. Ах, Васька, Васька. Да вы не расстраивайтесь, Арина Игоревна. Вам нельзя. Такое чувство, будто вы за него извиняетесь. У вас очень хороший сын, правда? Наверное, я сама виновата. Как-то по-другому надо было. Не знаю, что тебе и сказать, Жень. «Да ничего не говорите. Ладно, мне ехать пора. Спасибо за ужин. Все было очень вкусно, особенно котлеты с тыквой. Да ты ж не съела ничего». «Я больше не хочу, спасибо. Мне уже лучше, правда?» «Я тебе обязательно позвоню, Жень. Завтра или послезавтра». «Ладно, или я вам позвоню. Или ты». «Не провожайте меня. Я дверь захлопну». «Пока, Жень. Езжай осторожно. Береги себя». Женя ушла, а Арина осталась сидеть за столом. Новая информация с трудом укладывалась в голове. Внук, значит, у нее будет, или внучка, а еще сынок, или дочка. Все по закону сохранения, ни убавить, ни прибавить. В одном месте убыло, в другом прибыло. Но Васька, Васька каков, сбежал. Нет его в зоне доступа. Возмущение в сторону сына, хоть и присутствовало, Оно было каким-то ненастоящим, будто Арина сама себя уговаривала, что надо бы возмутиться. Оно и понятно, материнский инстинкт волевым решением не отменишь. А если уж совсем быть честной, жалко было Ваську. Ну какое отцовство может быть в 20 лет? Нет, если оно желанное и осознанное, какое было у Родиона, когда они... Опять за старое. Все, нет никакого Родиона и не было... Есть Василий Родионович, который вляпался в трудную ситуацию. И надо помочь ему из этой ситуации как-то вырулить. И девушка Женя есть, ежик беременный, внука ей родит или внучку». Арина снова потянулась к телефону, кликнула Васькин номер. «Не отвечает. Где ты, сынок? Отзовись. В какую норку заполз? Куда спрятался? Страшно тебе, да? Не хочется во взрослую жизнь?» А мы с твоим отцом в свое время не испугались, шагнули смело и были счастливы. Нельзя, нельзя без дела сидеть, иначе от прошлого не отмахнешься. Накроет с головой, задушит слезами, выбит из колеи. Надо встать из-за стола и заняться чем-нибудь. Жить надо. Вон, посуду после ужина помыть. И вообще, где расписаны по дням и часам план полезных дел? Надо встать и заняться делами. Но встать ирина не успела. Телефон в ладони вдруг ожил, и она с надеждой глянула на дисплей. «Нет, не Васька, отец звонит. Надо же, вспомнил вдруг». «Да, пап, слушаю». «Привет, Ариш, да, это я». «Уже твой голос забыла, правда? Куда так надолго пропал? Звоню, а ты не отвечаешь». «Дела были, доченька, много дел, но видишь, я появился. Давай, докладывай, как живешь, как дела». «Ну, как-как? Тебе стандартно ответить или в занудных подробностях?» «Если хочешь, можешь и в подробностях, и даже в занудных, с удовольствием послушаю». «Нет, не хочу». «Чего тогда спрашиваешь? А у меня, Ариш, новости. Я опять женился». «Ух ты, поздравляю. Жена молодая, надеюсь». «А то, у меня все по мужскому стандарту. Чем старше становлюсь, тем новая жена моложе предыдущей». «А какая она по счету?» «Не считай моих жен, детка. Лучше считай своих мужей». «Так у меня один. Вернее, уже ни одного». «Это как же?» «Да вот так, пап. Судя по трагической интонации, он тебя оставил». «Да. И не спрашивай меня больше ни о чем. Иначе реветь начну». «Да брось, Ариш. Ты женщина красивая. Другого найдешь. И чем быстрее, тем лучше». Не вздумай драматизировать, слышишь? Легкомыслие спасает нашу жизнь, детка. Только легкомыслие. Не получится, пап. Я беременна. И что, будешь рожать? Да, ты снова будешь дедушкой, пап. А еще ты будешь прадедушкой, а я бабушкой. Погоди, не так спора. Насчет дедушки я понял, да. А про остальное с трудом. Объясни, будь добра. Да что объяснять, пап. «Женя беременна, это Васина подруга. Я тебе про нее рассказывала, помнишь?» «Если честно, не помню. Мало ли у Васьки подружек было. А что, он жениться собрался? В таком юном возрасте?» «Нет, он от нее сбежал». «А чего ж она? Это Женя». «А Женя решила рожать». «Сумасшедшая девка!» «Ну почему же? От меня, например, тоже муж сбежал, и я тоже решила рожать» но, скорее всего, ты прав. Мы обе с сумасшедшие. Растить ребенка одной – удовольствие по нынешним временам дорогое. Это ты сейчас на что намекаешь? Денег поди станешь просить? Учти, я много не дам. У меня жена молодая, сама понимаешь. Может, чуть позже. Пап, ну о чем ты? Я уже большая девочка, мне 38 лет. И вообще, я хоть раз, хоть когда-нибудь просила у тебя денег. «Да ладно, не обижайся и не хвались. Просила, не просила, могла бы и попросить, не переломилась бы. Вот весь ты в этом, пап. Иногда и хочется на тебя обидеться, но не получается. Наверное, потому что я тебя очень люблю. Такого люблю, какой есть. И я тебя люблю, Ариш, но ты все равно не думай, что я законченный эгоист. Потому что я законченный Я тебя в завещание вписал, имей в виду. Так-то вот». «В завещание? Ух ты, как мило с твоей стороны!» «Да, в завещании И оставь, пожалуйста, свою насмешливую интонацию. Ты же не в курсе». «Не в курсе чего?» «Вот когда помру, тогда и узнаешь. Тогда и будет тебе сюрприз». «Пап, ну какой сюрприз? Ты лучше не умирай, пожалуйста. Живи долго и счастливо. Не надо мне сюрпризов. И вообще, что за глупый разговор?» «Ничуть не глупый. Все мы смертные, доченька». Мне уже за шестьдесят перевалило. А грешные мужики на этой грешной земле долго не задерживаются. Но это я так, к слову. И, конечно, я тебе помогу, если одной трудно придется. Я ж тебе отец, а Правда? Правда, пап. Спасибо на добром слове. Неприятно. Да ладно. Я ведь раньше не помогал, потому что не мог. А теперь могу и старые грехи компенсировать. А вось мне на том свете зачтется. Пап, «Ну что ты опять?» «Да сам не знаю. Хотя, чего не знаю-то? Вон, третьего дня так сердце прихватило, едва отдышался». «С сердцем не шутят, пап. Сходи к врачу». «Да не могу, видишь ли. У меня жена молодая. А это значит, и я молодой и здоровый. Понятно? А иначе никак. А поход к врачу с жалобами на сердце всю эту картину насквозь перечеркивает. Понимаешь? И вообще, хватит об этом». Что ты меня в старики записываешь? Мне всего каких-то шестьдесят с хвостиком. Ладно, ладно, не кипятись. Ну все, Ариш, не могу больше говорить. Моя красавица, вижу, идет. Сейчас поедем ужинать. Я вас познакомлю при случае, хорошо? Вы должны друг другу понравиться. Хорошо, пап, спасибо, что позвонил. Рада была тебя услышать. Все, дочка, все, я тебя люблю, очень люблю. Арина зажала телефон в ладони, будто поймала последнюю торопливую фразу, как птицу, и не хотелось ее отпускать. Казалось, она трепыхается там, и слышно, как стучит маленькое птичье сердечко. «И я тебя люблю, папа». Папа — обаятельный, улыбчивый эгоист, красавец, вечно влюбленный. Мужчина, который навсегда и навеки весь твой любимая. И он не врет, он честен патологически, он просто не знает, сколько отмерено этому навсегда и навеки. Появилась другая любимая, с ней тоже навсегда и навеки, и снова весь твой, с тем же накалом искренности. Новые отношения так сильны и честны, что полностью перечеркивают предыдущие, будто их не было. Тоже навсегда и навеки. Но такой он, что поделаешь. Так устроено его легкомыслие, как защитная функция организма. Бабушка говорила, кто не понимает, пусть обижается. Арина была из понимающих, никогда у нее не было обиды на отца. Мама имела право на обиду и жила потом в обнимку с этой обидой долгие годы, как и другие отцовы жены, наверное. Для них он предатель, это понятно, но для нее отец – обаятельный и улыбчивый папа». Разомкнула ладонь, птица фраза вспорхнула и улетела. Кликнула номер сына, не отвечает. «Да что такое, в конце концов?»